Лишь в 60-х годах нашего века отношение к ним переменилось. А до этого, только по официальным данным и только в нашей стране, уничтожалось 100-150 тысяч хищных птиц ежегодно. Цифры эти, конечно, занижены. Фактически уничтожалось гораздо больше. Список исчезнувших с лица земли или находящихся под угрозой исчезновения птиц большой. Одних уничтожали как вредителей, на других охотились ради мяса и жира, кстати, не только на крупных. В свое время Альфред Брэм, путешествуя по Испании, был поражен видом рынков, где продавались убитые певчие птицы, горы зябликов и овсянок, соловьев и скворцов. Сотни тысяч, миллионы мелких птичек ежегодно отлавливались во время перелетов, и продавались гурманам. К сожалению, этот обычай до сих пор существует в странах Южной и Юго-Западной Европы. Было такое и в России. В 1852 году Аксаков писал о том, что множество мелких птиц отлавливается для продажи любителям птичьего мяса. Я не стану описывать этих птиц, а только назову некоторых, это скворцы жаворонки свиристели, овсянки снегири и многие другие в москве в охотном ряду можно почти всегда найти их нанизанных носами на шнурки и висящих красивыми пучками повара употребляют их в соусы и паштеты и гастрономы благосклонно отзываются о таких блюдах с мелкими птичками правда в россии мелкие Неохотничьи птицы русским народам за дичь никогда не принимались, и население в главной его массе для еды их совершенно не добывает, писал в 1914 году известный тогда деятель охраны природы зоолог Силантьев. Еще более определенно говорил об этом основоположник охотоведения в России профессор Соловьев. За малой величиной Они обыкновенно в пищу не идут, хотя и составляют местами, преимущественно около населенных центров, предмет промысла на мясо для удовлетворения утонченных вкусовых потребностей присытившихся гастрономов. Но, к сожалению, гастрономов в России было не так уж мало, и потребности их были не такими уж незначительными. Существовала и, к несчастью, до сих пор существует еще одна причина, по которой в огромных масштабах уничтожали и уничтожают птиц. Многие из них на свою беду имеют красивое оперение, теплый и легкий пух. Мы уже говорили о трагедии белоспинных альбатросов. Очень характерно в этом отношении и история Гаги. О ее образе жизни мы будем говорить ниже, а сейчас о ее судьбе. Эта птица гнездится на севере. Яйца откладывает в конце мая, когда еще в тех краях достаточно прохладно. Однако яйца не боятся холода. Заботливая мамаша укутывает их теплым легким пухом. Им гнездо выстлано, и яйца сверху прикрыты. Пух этот, его самка выщипывает с груди и брюшка, особенный. Его опушинки с длинными бородками — хорошо сцепляются между собой, и поэтому он не сваливается в комок, а лежит в гнезде высокой пышной шапкой. Кажется, что его много, хотя на самом деле в гнезде 20 от силы 40 граммов пуха. Этот легкий и поразительно теплый пух люди оценили очень давно, и очень давно стали отбирать его у птиц. Еще в норвежских сагах говорится о землях, богатых гагачьим пухом. А в XI веке по договору между русским князем Ярославом Мудрым и норвежским королем Олафом Трекессоном устанавливаются в этих краях границы, закрепляющие земли, где гнездятся гаги за Русью. Гагачий пух был одним из сокровищ Севера, и за ним, как и за семгой и бобрами, китовым усом и жемчугом, Прибывали к берегам Студенного моря новгородские купцы. Одни затем уезжали, другие строили городки, оседали на богатом севере. С открытием Архангельского порта, первого в России, вместе с традиционными русскими товарами лесом и пенькой, медом и воском, рыбой и пушниной, уплывал за море и гагачий пух. Сейчас неизвестно, сколько в те времена вывозилось этого товара, но известно, что еще лет 150-200 назад вывозилось несколько десятков тонн пуха ежегодно. А ведь для того, чтобы собрать фунт 400 граммов пуха, который, кстати, стоил столько же, сколько корова или олень, надо было разорить не менее 10-20 гнезд. Требуется ли говорить, какой урон наносила это птичьему населению? Местные жители давно и хорошо знали этих птиц, знали их повадки, знали, что они быстро становятся почти ручными, если люди не тревожат их. В то время как одни хищнически уничтожали колонии гаг, не думая о будущем, другие пытались вести рациональную добычу гагачьего пуха. Особенно бережно относились к этим птицам исландцы. Издавна местные жители заботливо охраняли гнезда гаг, устраивая вокруг них заборчики или загородки, мешавшие хищникам подходить к гнездам, делали подходящие укрытия для гнезд. Птицы быстро осваивались, привыкали к людям, гнездились на крышах, в стенах домов, где исландцы специально для этого вынимали кирпичи, и делали небольшие удобные ниши, устраивали гнезда в специально вырытых углублениях вблизи домов и мельниц. Исландское правительство не только издавало различные указы, направленные на охрану гаг, на прекращение браконьерства, но и награждало тех, кто особенно тщательно заботится об этих птицах. В результате Исландия стала самой богатой гагами страной в мире — Сейчас там гнездится примерно 230 тысяч пар. Заботливо относились и относятся к гагам и в Норвегии. Там птицы давно уже перестали бояться людей и часто устраивают гнезда вблизи человеческого жилья и даже иногда в самом жилье. Рассказывают, что одна норвежская семья вынуждена была сделать себе временную кухню так как в их постоянной, на очаге, устроила Гага свое жилье. Известен и другой случай. Норвежский рыбак, вернувшись с моря, застал в своей постели гнездо Гаги. Рыбак уступил птице свое ложе, перебравшись на время к соседу. Это, конечно, частные случаи, но они характерны для отношения людей к птицам. К сожалению, В России к гагам относились иначе. Тут, конечно, тоже были энтузиасты. Были люди, которые понимали необходимость бережного отношения к птицам, однако преобладал варварский промысел. В результате гага, гнездившаяся ранее на побережье, из-за постоянной опасности не только собирали пух из гнезд, но и ловили, и стреляли взрослых птиц круглый год, превратилась в островную птицу но и там ее не оставляли в покое. А ведь сохранять ее было легко, достаточно простой охраны. Доказательством тому опыт монахов Трифона Печенекского монастыря. В 80 годы прошлого столетия они выпросили у правительства в свое пользование Айного острова и поручили их охрану трем монахам. Через некоторое время число гнездящихся там птиц увеличилось почти в 40 раз. Однако лишь после Октябрьской революции ГАК начали охранять по-настоящему. Были изданы законы по охране этих птиц, а в 1933 году на островах Кандалакшского залива организуется заповедник. Сейчас в нем гнездятся примерно 8 тысяч пар гаг. Гнездятся гаги и в других местах. И там, где к этим птицам человек относится бережно, количество их увеличивается. Так, благодаря работе эстонских зоологов, у берегов Эстонии, там, где недавно гнездилось всего несколько десятков пар, сейчас устраивают гнезда около трех тысяч. Однако энтузиасты не успокаиваются на этом. Они стремятся еще больше увеличить число птиц. Изучив образ жизни гак, ученые пришли к выводу, что можно искусственно выводить птенцов гак, инкубировать их, как говорят специалисты. Три-шесть крупных желтовато-зеленоватых яиц мамаша насиживает в среднем дней 25-26. Появившиеся птенцы день-два сидят в гнезде, Затем отправляются вслед за мамашей к морю. Иногда выходят к морю на высоком обрывистом берегу. Море плещется далеко внизу. Но птенцов это не смущает, и они отважно прыгают вниз. Густой пух служит им как бы парашютом, и они плавно опускаются на воду. И вот уже маленькая флотилия послушно следует за флагманом мамашей. Все это так. Все это людям уже хорошо известно. Известно и то, что во время этого короткого путешествия, от гнезда до моря, много утят гибнет от крупных чаек. Да и на воде утята далеко не в безопасности, чайки хватают их и тут. Для безопасности несколько выводков объединяются и охраняют их, следят за окружающей обстановкой уже не одна, а две, а то и четыре-пять мамаш. Так легче увидать опасность и дать команду нырять. И вот люди решили использовать этот детский сад. Из отобранных яиц в инкубаторах выводят утят. В таком случае из гнезда и пух можно взять, не губя яиц. И малыши не подвергнутся нападению во время пути от гнезда к морю. А ведь кроме чаек их преследуют и вороны, и лисы. утят, выпускают в море, и их усыновляют мамаши, чьи птенцы плавают тут же. Этот метод наряду со строгой охраной увеличивает количество гаг, и сейчас мы знаем, птицы эти останутся на земле. Ну а другие птицы? Их ведь еще продолжают бесконтрольно уничтожать ради украшений, ради прихоти модниц. В конце прошлого века, в начале нынешнего, в Европе стали модны шляпки, украшенные птичьими перьями. И вот только в Лондон было привезено 400 тысяч шкурок калибри из западного полушария и 50 тысяч шкурок райских птиц с островов Полинезии. Невозможно подсчитать количество уничтоженных из-за красивого оперения птиц. Такой учет никогда не велся, да и не мог вестись. Мы имеем лишь отдельные данные, но и они очень красноречивы. До недавнего времени только в Венесуэле ежегодно убивали полтора миллиона белых цапель, которые в период гнездования надевали очень красивый брачный наряд. Не так давно, по очень приблизительным данным, в мире уничтожалось ежегодно около 300 миллионов птиц. Конечно, цифры это явно занижена. Без учета уничтожались хищные птицы, которых истребляли специально. Никто не считал охотничью дичь, и уж никак нельзя было учесть птиц, убитых стрелками просто так, ради развлечения. Трудно учесть и птиц, добытых в угоду модницам. Причем на различные украшения шли перья не только крупных и красивых птиц, Например, некий петербургский торговец птичьими шкурками продал в один год 30 тысяч воробьев, 1500 щурок, 2800 скворцов, 100 дятлов и так далее. А всего годовой оборот этого купца составил 158 500 шкурок в год. Только одного купца. А сколько их было? То же самое можно сказать и об Америке. Один лишь купец из небольшого городка в штате Флорида за один только 1892 год продал тысяч птичьих шкурок. Пожалуй, самая показательная история в этом отношении история африканских страусов. Кстати, интересна она еще и тем, что это один из немногих случаев, когда люди опомнились вовремя и страусы в Африке остались, хотя исчезновение их с лица земли было очень реальным. Красивые страусовые перья издавна служили украшением у многих народов. Еще в Древнем Египте они высоко ценились. Страусовыми перьями украшали храмы, а фараоны и жрецы пользовались ими для начертания священных знаков. Ценились они и в других странах, В Древней Греции эти перья считались символами богатства и высокого положения их владельцев. Позже они украшали шлемы королей и очень знатных рыцарей. Конечно, ради перьев страусов убивали. Но это не грозило существованию страусового племени. Птиц было много, а королей, богатых вельмож, вождей племен и знатных рыцарей сравнительно мало но вот где-то на рубеже XVI и XVII веков страусовыми перьями заинтересовались модницы Европы и Америки. И загремели выстрелы. Мода, как опасная болезнь, заражала все больше и больше людей, захватывала все новые и новые страны. Последняя очень мощная вспышка моды была в XIX веке. Сотни тонн страусовых перьев отправлялись в Европу и Америку, сотни тысяч страусов пали жертвой моды. Страусов становилось все меньше и меньше. Они были обречены. Но тут подали голос ученые. Конечно, они понимали, что никакие увещевания не могут изменить моду, никакие доводы не подействуют на людей, добывающих страусовые перья и богатеющих на этой моде. Ученые, и, в частности, известные французские ученые Сент-Илер, предложили разводить страусов на фермах. Первые попытки, правда, оказались неудачными. Ни в Европе, ни в Тунисе, ни в Алжире, где начали разводить страусов в неволе, нужного эффекта люди не достигли. Зато в Южной Африке дело пошло настолько успешно, что появилась даже новая отрасль животноводства — Страусоводство или страусоразведение О том, насколько успешно шло разведение страусов на фермах в Южной Африке, можно судить хотя бы потому, что в 1865 году в Капской провинции Африки было всего 80 ручных страусов, а через 10 лет там же на фермах содержалось уже 20 тысяч птиц, а еще через 10 лет — 200 тысяч. Всего же, по приблизительным подсчетам, в Африке к началу нашего века было примерно 700 тысяч одомашненных или полуодомашненных страусов. И ежегодно в Европу из Африки доставлялось около 500 тонн перьев. Важно отметить еще, что при этом люди не убивали птиц, а лишь выдергивали у них несколько перьев, не причиняя страусам никакого вреда. Однако мода изменчива и капризна. Прошло время, и перья страусов перестали котироваться. Фермы перестали существовать. На страусов была разрешена охота, до этого отстрел разрешался лишь по необходимости, и поголовье этих птиц снова стало быстро сокращаться. Но, к счастью, люди скоро опомнились. То ли они поняли, что, если так пойдет дальше, эта удивительная птица может быть полностью истреблена, то ли, и это более вероятно, сообразили, что перья можно использовать не только для украшений дамских шляп и шлемов, а кожа страусов годится на различные поделки, к тому же яйца. Они по вкусу не уступают куринам, а по величине во много раз больше их. И хоть яйца страусов надо варить часа два, затраченное время вполне оправдывается. Но так или иначе, люди не только оставили в покое одичавших страусов, но и вновь возродили страусовые фермы. Сейчас, как пишет Гржимик, в Южной Африке только на фермах пасется 42 тысячи страусов. Люди нашли им новое применение. Африканский страус — птица сильная и довольно задиристая. Однако нападает она не всегда, а лишь в том случае, если посчитает, что ей угрожает опасность. Овцы, которых фермеры поручили охране страусов, птицам не страшны. Поэтому они спокойно пасутся рядом. Но вот появился подозрительный зверь. Страус его сразу заметил. Как правило, он не ждет приближения противника, а сам бросается ему навстречу. Удар ноги страуса равен по силе удару ноги лошади и заставляет обратиться в бегство даже крупного хищника. Не подпускает к стаду страусы посторонних людей, своих он хорошо знает в лицо. Сейчас страусов как сторожей используют на многих фермах Африки, и не только Африки, Южноамериканские страусы нанду тоже надежные пастухи, может быть, даже более надежные, чем африканские. Во всяком случае, они пасут не только овец, но и гусей, самостоятельно выводят их с фермы в прерии и также самостоятельно приводят их обратно, причем ни одна птица из многочисленного стада, а некоторые нанду пасут по нескольку сотен гусей, не отстанет, не потеряется, не будет унесена хищником. Африканские и американские фермеры сообразили, что от живых страусов больше проку, и сохранили этих птиц. А вот в Австралии фермеры этого понять не могут или не хотят. Мало того, они считают, что страусы... В Австралии живут страусы эму, прозванные так за свой пронзительный призывный крик «Эмму», выпивают воду и поедают траву, предназначенную для овец. А так как птицы не могут обойтись без еды и питья, то фермеры объявили им войну. На некоторых островах, прилегающих к Австралии, страусы уже полностью истреблены. В самой Австралии из существовавших здесь когда-то многочисленных видов и подвидов остался лишь один вид — эму обыкновенный. Но и этому виду грозит полное истребление. Против страусов организовывались и организуются карательные экспедиции, в которых участвуют воинские подразделения, птиц расстреливают из пулеметов. Только в 1937 году, как пишет профессор Гржимек, в одном из округов было убито 37 тысяч страусов. Лишь в 1964 году было убито 14,5 тысяч этих птиц. За каждого убитого эму выплачивалась солидная премия, и никто не задумывался над тем, что молодые страусы едят в основном гусениц и саранчу, а это должно было бы очень заинтересовать земледельцев, нередко страдающих от вредящих насекомых. Но нет, об этом никто не хочет думать, и истребление продолжается. Сейчас страусы выселены на север материка, и отделены от всего мира забором, который тянется на многие сотни километров. Там, в этой резервации, птиц, правда, не уничтожают, но во время засухи, когда выгорает трава, а страусы не могут откочевывать туда, где трава есть, гибнет от голода и жажды огромное количество птиц. Не все эму загнаны в резервации. И там, где они находятся на свободе, Их продолжают убивать. Недавно в районе города Перт несколько тысяч птиц, гонимые голодом и жаждой, стали перемещаться на новые места, но были встречены залпами. В течение часа было убито более двух тысяч птиц. Сейчас еще эму обыкновенной существует на земле. В Австралии эта птица пока достаточно многочисленна, Но, видимо, рано или поздно и его постигнет судьба других Эму, живших в Австралии еще недавно. И, как образно сказал гржимик Эму проиграет войну. Хотя он ни с кем не воюет, он просто хочет жить. Но люди, к сожалению, не хотят, чтобы Эму жили на нашей планете. И очень горько думать о том, что в наш век, когда, казалось бы, известно каждый вид животных представляет определенную ценность, а его потеря невосполнимая утрата, человек решил уничтожить эту сильную и еще, в общем-то, малоизученную птицу. Существует список животных и, в частности, птиц, которых надо охранять, которые стали редкими или вообще находятся на грани исчезновения. Это красная книга. Список довольно большой, но в него входят, конечно, не все птицы. Есть и процветающие виды, которым, казалось бы, не грозит опасность исчезновения, которых сейчас никак нельзя назвать редкими или малочисленными. Но вспомним историю странствующих голубей которых, как пишет американский зоолог Одум, лишь в одной стае было в десять раз больше, чем сейчас в США уток, гусей, чирков и прочих водоплавающих. И где гарантия, что многих ныне благополучных наших пернатых соседей по планете не ожидает та же участь, ведь тенденция к тому имеется? К сожалению, история дронтов и странствующих голубей — Без крылых казарок и каролинских попугаев, не тревожат совесть человечества. Во всяком случае, большая часть людей не прислушивается к голосу разума, к словам тех, кто призывает беречь природу, кто доказывает необходимость сохранения на земле всего живого как части окружающей среды. Большинство людей еще не понимает, что эта часть или маленькая частичка Имеет определенное значение, играет какую-то, возможно, и важную роль, еще не понятую нами сегодня, еще не распознанную учеными. Алчность или просто жажда развлечений сильнее голоса разума. В середине прошлого века, не так уж давно, один из американских путешественников, исследуя болото штата Юта, с восторгом и удивлением писал. Тысячи акров на всем расстоянии, доступном глазу, буквально кишели птицами. Сейчас не осталось и малой талики этих бесчисленных стай. Конечно, стало гораздо меньше болот и водоемов, где они жили. Тем более человек должен был бы внимательнее и бережнее относиться к птицам, и не использовать пушки, чтобы одним выстрелом убить как можно больше птиц. Такое бывало еще совсем недавно в США. Еще в конце прошлого века платформы железнодорожных станций в некоторых штатах США были завалены убитыми птицами. Охотники и скупщики дичи не в состоянии были вывести убитых птиц, и, как пишет профессор Гамильтон, вагонами вывозили на свалку испорченное мясо. Мы привели лишь несколько примеров. Их можно привести еще очень много. Но дело не в примерах. Конечно, уже есть законы, охраняющие птиц, регулирующие сроки охоты на одних и запрещающие отстрел или отлов других. И если бы законы эти выполнялись, о многих птицах можно было бы тревожиться гораздо меньше. Конечно, нельзя отрицать спортивную охоту, необходимый отстрел. Иначе может произойти перенаселение того или иного вида, и гибель птиц в этом случае примет еще более массовый характер от болезней и бескормицы. Но, к сожалению, законы не соблюдаются. Хищническое разграбление природных богатств нашей планеты и, в частности, уничтожение птиц ради мяса, ради перьев, просто ради развлечения, продолжается. А в последнее время появилась еще одна разновидность браконьерства — отлов и тайный вывоз на продажу живых птиц. Этот подпольный бизнес расширяется с каждым годом, и чем меньше становится каких-то птиц, тем дороже стоят они на черном рынке, и тем активнее охотятся на них. Например, за очень редкого уже гиацинтового ару, живущего в Бразилии, в США, как сообщает Washington Post Magazine, платят 5 тысяч долларов. Примерно из 1600 видов пернатых, живущих в Бразилии, многие стали редкими или находятся на грани исчезновения, и именно они-то страдают больше всего от подпольных торговцев животными. Ежегодно специальная служба Министерства сельского хозяйства Бразилии и таможня только в Рио-де-Жанейро конфискуют в среднем по 20 тысяч птиц, которых пытаются вывести контрабандно. Но мало только поймать птицу. Ее же надо доставить на новые места. А ведь и в нормальных условиях далеко не всякая птица перенесет дорогу, даже и не дальнюю. А дальнюю тем более. Про контрабандные же провозы говорить нечего. Ведь птиц везут в самых невероятных условиях, в чемоданах с двойным дном, например. А недавно австралийские таможенники обнаружили матрац с треместами, вложенными в него усыпленными попугаями. Вообще, как пишет газета New Suik, в Австралии, где еще сохранилось некоторое количество редких птиц, подпольный бизнес на торговле птицами процветает особенно широко. Достаточно сказать, что только в 1979 году зоологическая мафия заработала на контрабандном вывозе птиц 30 миллионов долларов. Вывозят птиц из Азии и Африки, только Индия импортирует ежегодно официально 4 миллиона птиц. Американский ученый Эрнфельд, пишет, что в США ежегодно официально доставляется более 200 тысяч птиц, контрабандно же ввозится по крайней мере в три раза больше. Среди официально вывозимых немало редких, а уж контрабанда в основном состоит из редких и редчайших. Однако сведения о ввозимых птицах отнюдь не отражают реального положения дел. Ведь большинство птиц, гибнет при отлове и транспортировке. При контрабандном вывозе, по очень приблизительным данным, гибнет 80-90% птиц. Можно себе представить, сколько птиц губит этот зоологический бизнес, ведь он процветает почти во всем мире. Например, в Англии, только по официальным данным, в течение шести лет... Было завезено более миллиона птиц, 98 видов, причем почти все они редкие или исчезающие. Правда, несколько лет назад более 80 стран, в том числе и СССР, подписали Конвенцию об ограничении торговли редкими видами животных и растений. Это сыграло большую роль в охране фауны и флоры нашей планеты, в том числе и в охране некоторых видов птиц. И тем не менее зоологический бизнес продолжает процветать. С браконьерами и хозяевами этого бизнеса бороться трудно, а ведь существует множество других глобальных, так называемых косвенных причин, из-за которых быстро уменьшается пернатое население нашей планеты. Причем косвенные воздействия человека на природу, в частности на животный мир, постоянно усиливаются. Так, по подсчетам английских ученых, из общего числа исчезнувших животных из-за прямого воздействия, то есть из-за охоты, истребления, отлова, в XIX веке исчезло 86%, а из-за косвенного воздействия — 14%. В XX веке, Из-за прямого воздействия исчезло 28%, а из-за косвенного 72 — 72% из общего числа исчезнувших животных. Мы не можем тут говорить о всех косвенных причинах, являющихся гибельными для птиц. Их очень много. Скажем лишь о некоторых, очень серьезных.